Павел Петрович вытащил из верхнего ящика стола калинкоровую папку, открыл ее и показал своим собеседникам фотографию. Молодая женщина, сидя в кресле, держала на коленях младенца. Женщина была красива, тонкие черты лица, пышные волосы, забранные в высокую прическу, скромное платье с высоким воротником, никаких драгоценностей, только обручальное кольцо на пальце правой руки. Женщина смотрела прямо перед собой, на губах ее бродила рассеянная улыбка. Ребенок таращил глаза в объектив, ожидая, надо полагать, когда вылетит птичка. Под фотографией была дата 1900 год и стояло имя известного петербургского фотографа. Это сестра его высочества Ольга Кирилловна по мужу Сергеева с дочерью Сашей. Она была моложе его высочества на 20 лет. Разные браки, знаете ли. Но, несмотря на это, они были очень близки с его высочеством. В 1897 году она вышла замуж за полковника Сергеева. Этот брак, несомненно, был мезальянсом, так что понадобилось высочайшее разрешение государя-императора. Как вы сами понимаете, все родственники были против». Однако Ольга Кирилловна, несмотря на хрупкую внешность, обладала весьма твердым характером, она сама добилась приема у государя и сумела убедить его дать разрешение на брак. «Для чего такое длинное вступление?» – подумал Борис, и Павел Петрович тотчас прервал свой экскурс в историю, словно прочитав его мысли. «Я потому, господа, показал вам этот дегеротип, что Сашенька была очень похожа на свою мать. И, сами понимаете, ее снимков во взрослом состоянии здесь быть никак не может. Сейчас ей 24 года, так что вполне возможно, что она выглядит так же. Борис еще раз взглянул на фотографию и подумал, что вряд ли неизвестная Сашенька выглядит такой же счастливой и безмятежной, как ее матушка» в советской россии надо думать нет сейчас особенных причин для счастья уместно ли будет спросить от чего ольга кирилловна с дочерью не сумели выехать из россии поинтересовался аркадий петрович снова он выглядел таким рассеянным профессором не от мира сего борису на миг показалось что горецкий переигрывает но зачем опасается этих людей вряд ли Положение Аркадия Петровича здесь в Париже весьма прочно и независимо. Это Борис болтается неприкаянно и готов взяться за любую работу, чтобы не умереть с голоду. А Горецкий всегда найдет людей, которым будут нужны его знания и опыт. Возможно, это будут англичане, возможно, французы. В Константинополе, к примеру, Горецкий по договоренности сотрудничал с турецкой полицией, Правда, он сказал, что сейчас временно не неудел, так Борис этому не поверил. Вид у Аркадия Петровича совсем не праздный, но от отчего же он так осторожен в разговоре с этим помощником его высочества? Борис мысленно пожал плечами и решил, что он просто давно не видел Горецкого, оттого и кажется ему поведение бывшего полковника немного странным. «Дело в том», — отвечал между тем Павел Петрович, — что муж Ольги кирилловна в семнадцатом году находился на фронте, заболел там тяжело. Она, получив срочную депешу, решилась ехать к нему, оставив Сашу на попечение верной своей подруге Агнии Львовной Мезенцевой. Однако не доехала до ставки, поскольку узнала, что мужа отправили в тыл. Пока она добиралась до него, поезд разграбили пьяные дезертиры, Она осталась без вещей и без денег, с трудом добралась до Петрограда. Полковник Сергеев умер в пути. Это последние верные сведения о семье. В восемнадцатом году, спасаясь от голода и террора, Ольга Кирилловна с дочерью выехали из Петрограда на юг. «Все ясно», — Борис приглянулся с Аркадием Петровичем. Родные так и не смогли простить великой княжне Мезальянса. Они терпеть не могли ее мужа, как же, простой полковник, и ненавидели саму Ольгу за то, что проявила характер и решилась поступить против воли семьи. Она отдалилась от них и жила, как обычные люди. Муж служил, она воспитывала дочку. Все было бы прекрасно, если бы не случилась революция. Он вспомнил ужасную зиму восемнадцатого года в Петрограде. Синие губы умирающей матери, Ее задыхающийся шепот, Темнота на улицах, Еженощное бдение в ожидании, что придут. Застучат сапогами в дверь, Ворвутся пьяные матросы с обыском, Отберут все, что еще не отобрали до них, И уведут с собой в страшные подвалы чрезвычайки. Голод и холод гнал людей на улицы, нужно было менять вещи на дрова и продукты. Днем на толкучке орудовали воры и мошенники, ночью обывателей подстерегал патруль и налётчики Борис похоронил мать в феврале и к весне с трудом вырвался из этого ада. Их просто бросили на произвол судьбы, ведь так спросил Борис в упор глядя на Павла Петровича. «Не нужно так горячиться», — сказал Павел Петрович, не отводя глаз. «Мне характеризовали вас как спокойного, уравновешенного, здравомыслящего человека», — Горецкий тронул Бориса за руку и бросил косой взгляд из-под пенсне. «Взгляд был из репертуара не того добычка-профессора, а полковника, который умел повелевать допрашивать». По непроверенным данным, — продолжал Павел Петрович после некоторого молчания, — мать с дочерью видели осенью девятнадцатого года в Киеве, после чего след их потерялся. Борис тяжело вздохнул. Он вспомнил выматывающие поиски пропавшей сестренки Вари, вспомнил, как он мотался по югу России, переходя от надежды к отчаянию, едва успевая уворачиваться от многочисленных опасностей. Его высочество не надеялся на встречу с сестрой и племянницей. Он думал, что их нет в живых. И вот несколько недель назад до нас дошла весть, что Сашенька жива. «Каким образом ей удалось спастись?» — с интересом спросил Горецкий. «Неизвестно». На этот раз Павел Петрович опустил глаза. «Я вам больше скажу. Неизвестно, где она живет и с кем». «Но ольги кирилловны нет в живых, это точно. Не стану скрывать человек, что привез известие о Саше, сам ее не видел». Вот как Горецкий с недоверием поднял брови. Он имел беседу с неким лицом, которое утверждало, что знает о местонахождении Александра николаевна и может снестись с ней в любое время. Человек этот в свое время был коротко знаком с его высочеством – Павел Петрович кивнул на стену, что выходило в кабинет. «У нас нет причин ему не доверять. Он со своей стороны вынужден быть очень осторожным. Вы понимаете, почему? Поэтому он не дал посыльному ни письма, ни открытки, а только попросил передать на словах, что Сашенька находится в крайне бедственном положении и нуждается в помощи». Он, разумеется, ничего ей не говорил, чтобы не вселять необоснованную надежду. Горецкий согласно кивнул, показывая, что одобряет такое поведение. «Мне не ясно одно», — медленно проговорил Борис. «Какое отношение ко всей этой истории имею я?» «Вот как раз сейчас я объясню», — обрадовался Павел Петрович. «Дело в том, что лицо, от которого мы получили сведения о племяннице, — это...» «Ртищев Павел Аристархович, вам знакомо это имя?» «Ртищев!» — воскликнул Борис. «Не может быть!» Профессор, искусствовед, старый друг его отца, Павел Аристархович Ртищев, был знаком ему с детства. Он часто бывал у них дома, запросто, без приглашения, так как был на коротке, со всем семейством. Он был холост и утверждал, что дети Ордынцевы заменяют ему племянников». Летом они снимали дачи рядом в Озерках. Павел Аристархович водил Бориса гулять на дальнее озеро. Это называлось «пойти в поход». Они устраивали привал и настоящий костер, и даже иногда пекли в нем картошку. Маленькую Варю не брали на такие прогулки, и она дулась потом на Бориса целый вечер. Зато дядя Па, как называла его Варя, научил ее стрелять из самодельного лука. Они втыкали в Варины волосы несколько вороньих перьев, раскрашивали лицо сажей и маминой губной помадой. Дядя Па называл Варю настоящей индейской скво. Борис и сейчас видит перед собой чумазую мордашку с растрепанными льняными кудряшками. Отец не принимал участия в их забавах, он терпеть не мог дачную жизнь, все эти пикники и катания на лодках. «Что такое пикник?» — посмеивался он, видя, как мама запаковывает корзинку с едой. Это когда вот это яйцо надо обязательно съесть под вон той сосной. Почему чай с вареньем надо пить обязательно на террасе? Потому что только там вас искусают комары. А без комаров летом чаю не бывает. Неужели Павел Аристархович жив? удивился Борис. Неужели он уцелел после голода, расстрелов и чисток? Представьте себе, кивнул Павел Петрович. Жизнь иногда бывает непредсказуема. Он имел беседу с нашим человеком и не скрыл, что не доверяет ему. По этой причине он не назвал ни своего места жительства, ни местонахождения Александры Николаевны. Он заявил, что может довериться только вам, про вас он точно знает, что вы в эмиграции и никак не можете быть агентом ГПУ». Борис пожал плечами. «Похоже, старик малость тронулся там, в Петрограде, от страха и голода» он тут же почувствовал, как щеки опалила краска стыда. Какое право он имеет так думать? Сколько мужества понадобилось несчастному Павлу Аристарховичу, чтобы выжить в голодном, холодном и враждебном городе. А ведь он далеко не молод, года на три старше отца. Итак, вашей задачей будет отыскать господин Артищева и убедить его указать местонахождение Александры Николаевны заговорил Павел Петрович. Минуточку, мягко прервал его Горецкий. Я бы хотел уточнить некоторые детали. Во-первых, откуда профессор Ртищев узнал, что Борис Андреевич находится в Париже? Он сказал, что слышал об этом от общих знакомых. Кто-то, дескать, получил письмо из Крыма в двадцатом году от племянника или двоюродного брата, где названы имена знакомых людей, которым удалось сесть на пароходы и отплыть в Константинополь. «Это очень неосторожный поступок», — пенсная Горецкого слетела и заболталась на шнурке. «Согласен», — Павел Петрович наклонил голову. «Однако это поможет нам в поисках Сашеньки». «И второй вопрос», — настойчиво продолжал Горецкий. «Известно ли хотя бы приблизительно, с кем живет Александра Николаевна и чем занимается?» Возможно, она замужем или имеет сожителя. В таком случае могут быть непредвиденные осложнения. Павел Петрович сморщился, как от зубной боли, и замахал руками. Она одинока и, кажется, больна. Во всяком случае, очень бедствует. Ее поддерживает подруга ее матери. Та самая Мезенцева Агния Львовна слегка оживился Горецкий. «Кажется» пока им удается скрывать Сашенькино происхождение. Но, сами понимаете, в этой Савдепе сейчас идут бесконечные расследования. Большевики называют их чистками и говорят, что выметут поганой метлой всех социально чуждых элементов из советских учреждений. Борису все не нравилось в этой истории. Этот доживающий последние дни старик, этот хлопотливый Павел Петрович, эти скудные сведения о племяннице – Никто ее не видел, никто не знает, где она сейчас. Да был ли мальчик-то? Единственное знакомое имя Павел Аристархович Ртищев. В 18-м году он был жив. Борис помнит, как он плакал после похорон матери, когда они вдвоем сидели в холодной квартире и пили спирт, который Борис достал у сапожника Михрютина, отдав ему последнее, что было в доме, отцовские именные часы. Если рассуждать здраво, то следовало немедленно отказаться от такого сомнительного предложения. В самом деле, получается ведь как в сказке. «Пойди туда не знаю куда, принеси то не знаю что». Да не просто пойди, а еще преодолей множество опасностей, рискни единственным, что у тебя осталось, собственной жизнью. Не зря Горецкий задает Павлу Петровичу так много вопросов. Ясно, что ему тоже не слишком нравится эта история». Борис слегка подвинулся вместе с банкеткой, чтобы лучше видеть лицо Аркадия Петровича. Тот встретился с ним взглядом, но Борис ничего не смог прочитать в глазах бывшего полковника. Когда нужно, Горецкий хорошо умел скрывать свои мысли и чувства. Борис рассердился на себя. Для чего он оглядывается на своего бывшего начальника? Теперь они не имеют друг к другу никакого отношения, оба вышли в отставку. Борис теперь не поручик, а Горецкий не полковник и в этом деле не имеет никакого своего интереса, он просто посредник. Привел Бориса навстречу, и все, больше от него ничего не требовалось. Борис сам должен решить, согласен ли он выполнить это поручение. нус милостивый государь, что вы можете мне сказать определенного? — напомнил о себе Павел Петрович, и глаза его блеснули чуть насмешливо, как у Орликина на старой ширме. Борис закусил губу и отвернулся. «Если он откажется, что ждет его здесь, в Париже? Медленное умирание. Он ужасно. Просто безумно устал от нищей, тоскливой, бесполезной жизни. Ему противны соотечественники, бедно одетые, с глазами полными покорной униженности или лихорадочной заносчивости, дамы, слезливо вспоминающие русские березки, Мужчины, спорящие до хрипоты о политике, осуждающие Климансо или же расхваливающие лорда Кирзона. Примечание. Климансо Джордж Бенджамен, премьер-министр Франции. Кирзон Джордж, британский государственный деятель, министр иностранных дел. Конец примечания. Уже никто не считает дни до падения большевистского режима. Все давно потеряли надежду. Борису глубоко неприятна такая жизнь. Он хотел бы забыть о прошлом и начать все заново. Но возможно ли это в его положении? Куда он пойдет отсюда, если откажется? В темную комнатку на шестом этаже, узкую, как школьный пенал, где летом жарко, потому что накаляется крыша, а зимой холодно, потому что не работает дымоход, и хозяйка мадам Жирден... Отказывается его чистить, потому что Борис задолжал ей за квартиру за много месяцев. В комнате всегда душно и пахнет персидским порошком от клопов. Она такая маленькая, что вмещает только узкую койку, стул и тумбочку. Горничная, подученная хозяйкой, никогда не приносит Борису горячей воды для бритья, да и умывальника никакого в комнате нет. Только колченогая табуретка, а на ней треснутый фаянсовый таз – и такой же кувшин, вовсе без ручки. И за такое с позволения сказать, комфорт, мадам дерет своих постояльцев три шкуры. Он будто наяву услышал жестяной шелест хозяйкиных юбок, ее визгливый голос, без труда преодолевающий шесть этажей и проникающий ему Борису прямо в мозг. И это смесь французского с нижегородским. Мадам родом из Одессы, фамилия ее была Жерденко, и мадам о французил ее, убрав последний слог. Воспоминание встало перед глазами так ярко, что Борис вздрогнул. «Я жду ответа», — напомнил Павел Петрович. «Я согласен», — ответил Борис, и успел заметить в глазах Горецкого искорки интереса. Впрочем, Аркадий Петрович быстро опустил глаза, после чего надел пенсне и снова глядел бодрячком профессором, милым и чудаковатым, Борис усмехнулся про себя и подумал, что Горецкий в своем репертуаре. Наверняка за эту услугу, его высочеству, он сумеет получить ответную услугу, либо же с ним поделятся важной информацией, или сведут с нужным человеком. Аркадий Петрович Горецкий всегда умел обратить любой случай на пользу своим делам. «Кстати, я желал бы знать, что мне причитается в случае успеха данного предприятия», громко сказал Борис, вставая с ненавистной банкетки. «Тише!» — невольно вскинулся Павел Петрович. «Вы потревожите сон его высочества». «Надеюсь, его высочество не всерьез?» — сказал об одолжении. И Борис не стал понижать голос. «Мне говорили, что это чисто коммерческое предприятие. Стало быть, по окончании экспедиции всем участникам причитается награда. Я хотел бы узнать, сколько». Павел Петрович укоризненно покачал головой и оглянулся на дверь. «Вы свободны, господин Ордынцев. Все остальное вам объяснит Аркадий Петрович». С этими словами он раскрыл дверь в кабинет. Проходя мимо стола, Борис оглянулся. «Старика в кресле уже не было».